Судя по убитому виду Ванючки, событие не состоялось, и вряд ли уже состоится. Поэтому, когда раздается его истошный визг «Пли!», двое из троих роняют хлопушки, и только один рефлекторно дергает за шнурок. Размахивая подзорной трубой, Ванючка выкрикивает троекратное «Ура!», размазывает по лицу слезы, огрызается на старших. «Чего уставились? Счастья не видели!» и выстреливает из запасной хлопушки, осыпав вскарабкавшегося на подоконник старшего разноцветным конфетти. Они идут медленно.